Издательство Клевера Мы создаем мир идей Для счастья взрослых и детей Майя фон Фогель Шоколадус Книга вторая Тайна золотой ванили Герои книги Шоколадная вилла Особенный детский приют где есть тайный подвал со сводчатым потолком. В этом подвале расположен цех. Там делают знаменитый шоколад Шоколадус. Доктор Агата Фусвурдс, директор приюта, одержима шоколадом, ненавидит детей. Прозвище Фуфусвурдс. Каждое воскресенье зачитывает детям легенду о какао, которая приносит счастье и думает только о том, как найти его рецепт. Мадам Коко, кошка Агаты Фусфурц, предпочитает лосось на пару, приправленный шоколадным соусом, и спит на лавандовой подушечке. Мертв Мелькбринг Главный по хозяйству на шоколадной вилле. Спокоен как удав, даже Фуфусфурц не способна вывести его из себя. Семь ребят, живущих на шоколадной вилле. В поисках семи ингредиентов для приготовления волшебного какао они обнаружат, что счастье бывает ближе, чем кажется. Аманда. Живет на шоколадной вилле столько, сколько себя помнит. У нее особый нюх на шоколад и настоящее чутье на приключения. Оскар. Лучший друг Аманды. Очень умный. Не любит рисковать, предельно осторожен. Янка. Обожает сказки и часто мечтает о фантастических мирах. Фите. Названный младший брат Аманды – Обожает шоколад, жаль лакомиться им фуфусфурц не разрешает Лина всегда выглядит немного грустной Из нее и трех слов в день не вытащишь Калле обожает футбол, болтлив, но в чрезвычайной ситуации на него можно положиться Клариса ненавидит дежурство на кухне, считает себя самой красивой Легенда о какао, которая приносит счастье Много-много лет назад в Латинской Америке жило племя Майя, которое любила и почитала какао. Вождь Майя пил смесь из горячей воды и измельченных какао-бобов утром, днем и вечером. Этот напиток приносил ему радость и давал силу. Чтобы угодить богу какао, каждое полнолуние вождь преподносил ему в дар лучшие какао-бобы. В знак благодарности вождь получил священную чашу и рецепт особенного напитка – какао, которое приносит счастье. Тот, кто смешает нужные ингредиенты в этой чаше и выпьет из нее получившееся какао, навсегда станет счастливым.